Глава девятнадцатая. Алиса выслушивает лекцию о необходимости обращаться к солнечной стороне. Прежде чем настал день отъезда Алисы в Мэтчинг-фриори, она успела двадцать раз раскаяться в принятом ею намерении. Она так привыкла чуждаться своих знатных родственников, чему немало способствовали внушения леди Мэклеодд, направленная к совершенно противоположной цели, что встреча с ними пугало ее. Что касается леди Гленкоры, то она одно время испытывала к ней ту мимолетную привязанность, которая порождается каким-нибудь случайным стечением обстоятельств и потом проходит вместе с породившими ее обстоятельствами, не оставляя по себе особенно глубокого следа. И потом, как знать... Найдет ли она в этой леди Гленкоре, окруженной всей роскошью и блеском ее звания, ту леди Гленкору, которая приезжала к ней в улицу королевы Анны? Других знакомых в этом кругу у нее не было, и она боялась, что будет стоять там одиноко, чувствуя при том, что ее самолюбие оскорбляется на каждом шагу. Леди Мэклеод с самого начала одобрила ее намерение ехать в надежде, что этот шаг будет способствовать ее примирению с мистером грэем К тому же шаг этот сам по себе уже заслуживал одобрения. Леди Гленкора, не нынче так завтра, могла сделаться герцогиню, а так как она бесспорно приходилась близкой родственницею Алисе, то ясно, что Алиса... Непременно должна была принять ее приглашение. Надо отдать справедливость леди Мэклеот. Она была совершенно бескорыстна в своем благоговении и перед знатностью рода. Ее роль в жизни была уже кончена, и вряд ли она могла надеяться дожить до того дня, когда ей позволено будет назваться родственницей герцогини Омниум. Но она любила Алису, и желала ей всего лучшего. Что касается дальнейшей переписки между леди Мэклиот и леди Медлотиан, то она оставалась тайною для Алисы. но убеждение тетки ответить на письмо графини, она отвечала положительным отказом. Наконец, выведенная из терпения, она объявила, что если леди Мэклиот еще будет приставать к ней с этим, то она напишет леди Медлотиан, что находит вмешательство ее в высшей степени нахальным. — Стараюсь я, Алиса, крепко стараюсь, — жалобно проговорила старая леди, — и вижу, что мне лучше не вмешиваться в это дело. Если я и говорила, что до сих пор, то говорила тебе же, добра желая». «Тута Лиса встала, поцеловала тетку и постаралась объяснить ей, что за ее вмешательство она и не думает сердиться и будет благодарна ей, чтобы она не сказала и не сделала, но что ее возмущает навязчивость со стороны людей, которых она в глаза не видала и которые считают себя вправе вмешиваться в ее дела только на основании своей знатности». «Ну, и потому тоже что они тебе не чужие», заметила леди Мэклиот в виде оправдания. В половине ноября Алиса распростилась с Челтенгамом. Путь ее в Мэтчинг-Преори лежал через Лондон, где она предполагала провести сутки. Отец встретил ее на станции железной дороги и, провожая ее домой, пробормотал что-то о невозможности обедать в этот день дома. Зато на следующее утро он милостиво обещался отзавтракать с нею. «А я рад, что ты едешь туда, Алиса», — сказал он дорогой. «Это почему, папа?» «Почему?» «Да потому что это тебе будет очень полезно». Ты знаешь, я никогда не распространялся с тобою о родстве твоей матери. Мне оно, седьмая вода на киселе. Я знаю, что самое имя Вавазор им неизвестно, хотя наш рот и подревнее ихнего будет. Вот почему я и не вижу, что заставляет вас особенно одобрять мой поступок. Меня меньше удивило бы, если бы вы его положительно не одобряли. В таком случае я, конечно, осталась бы... Нет, нет, нет, нет, нет. Тебе непременно следует ехать. Знатность и богатство бесспорно большие преимущества, иначе зачем же бы все добивались их? Но у меня ни того, ни другого не прибавится от того, что я побываю в Мэтчинг-преори. Зато на твою долю достанется некоторая часть выгод, сопряженных с ними, взятая в общей сложности... Английская аристократия. Не такое сословие, знакомством которого можно было бы пренебрегать. Сам я не слишком-то гонялся за этим знакомством, хотя я и могу сказать, что породнился с ним через женитьбу, но обстоятельства это было мне скорее помехою к дальнейшему сближению. А между тем, верь мне, и люди, так же как растения, должны развиваться... Обращаясь преимущественно к солнечной стороне, каждый должен стараться упрочить себе по возможности наилучшее положение в свете. И если бы мне предоставили выбирать между знакомством булочника и знакомством пера, я без сомнения выбрал бы пера. «Кроме разве того случая, если бы какие-нибудь особенно важные соображения заставили меня предпочесть булочника, это еще не означает, по-моему, паразитство и не обязывает тебя превращаться в приживалку. Это то же самое естественное стремление, которое заставляет деревья расти по направлению к свету». Алиса с улыбкой на лице выслушала этот урок житейской мудрости приподанный ей отцом, но оставила его без возражения. Вообще ей нечасто случалось получать от него советы, даже в той отрывочной форме, в какой он высказался теперь. «Делать нечего, папа. Постараюсь расти по направлению к свету», — проговорила она, выходя из экипажа. Мистер Вавазор, не заходя домой, отправился в клуб. «На столе у себя». Алиса нашла записку от кузена Джорджа следующего содержания. «Я узнал, что вы едете завтра к Паллизерам в Мэтчинг-Преори», прери писал он. «Мне хотелось бы сказать вам несколько слов, прежде чем вы уедете, а потому не позволите ли вы мне явиться к вам сегодня вечером, положим, в девять часов. Д.В.» Отказаться от этого свидания не было никакой возможности, и она от души досадовала на это обстоятельство. Ее занимал вопрос, от кого узнал Джордж о ее поездке и о том, что она именно в этот день будет в Лондоне. С какой целью следит он за всеми ее поступками? Покончив к девяти часам все свои сборы в дорогу, она села дожидаться его в гостиной. «Я рад, что вы едете в Бетчинг-Преори!» Было его первое слово, когда он вошел в комнату. «Как вы узнали, что я еду?» — спросила она. «Мне сказал один приятель, Борго Фит-Джеральд, если уж вам непременно нужно знать». «Мистер Фит-Джеральд!» воскликнула Алиса в изумлении. «Он-то от кого мог узнать?» но этого я не сумею вам сказать, Алиса. Полагаю, во всяком случае, что не от самой леди Гленкоры». «Это было бы делом совершенно невозможным». «Конечно!» «Если не ошибаюсь, она дружна с его сестрою. Не мудрено, что известие дошло до него этим путем». «Не от него ли вы тоже узнали и день моего отъезда?» «Он, по-видимому, имел очень точные сведения». «Нет, об этом-то я разузнал через Кэт». «Что?» «Как видно, Кэт не права была, что отвечала мне». «Ей, конечно, было строжайше запрещено сообщать о ваших намерениях и поступках такой ничтожной личности, как ваш покорнейший слуга». «Но не сердитесь на Кэт. Она ни слова не говорила мне о вашем намерении ехать в Мэтчинг-Преори, пока из моего вопроса не догадалась, что оно уже мне известно. Признаюсь, я не понимаю, из-за чего тут секретничать?» Алиса чувствовала, что краснеет. Предостережение, о котором говорил Джордж, действительно было сделано ею кузине, которая, несмотря на просьбы Алисы в письмах своих, Все-таки проговаривалось порою о брате. Но даже и теперь Алиса не подозревала двойственности в поведении кузины и всю вину сваливала на собственную свою неосторожность. «Не понимаю», — продолжал Джордж, не глядя на нее. «Не далее, как на Медни, мы были самыми близкими друзьями. Помните ли вы балкон в Базеле? А теперь мы стали вдруг точно чужие». «Даже хуже, чем чужие. Я как будто нахожусь под какой-то опалой. Если я чем-нибудь оскорбил вас, Алиса, то так и скажите прямо, как это следует женщине с вашим энергическим характером». «Вы меня ничем не оскорбили», — отвечала Алиса. «В таком случае за что же я нахожусь под опалой? Что вы намедни объявили мне, чтобы я не смел поздравить вас с избавлением от грозившего вам брака?» Я смело говорю, что если бы вы пришли к этому решению, когда еще мы с вами были в Швейцарии, вы позволили бы мне как другу, как брату, войти с вами в рассуждение об этом предмете. Не думаю, Джордж, а я так убежден в этом. И на каком то основании сестре Кэт было запрещено сообщать мне о вашей поездке к Палиллярам? «Я знаю, что ей было запрещено, хотя она ни слова мне об этом не говорила». Алиса сидела молча, не зная, как отвечать на взводимое на нее обвинение и питая, быть может, смутную надежду, что ей удастся отмолчаться. Но от Вавазора не так-то легко было отделаться. «Если у вас действительно были какие-нибудь причины, Алиса, то я, кажется, имею право спросить о них». Еще несколько минут она просидела молча, обдумывая свой ответ. Он с своей стороны не говорил ни слова и не спускал с нее глаз. Когда она взглянула на него, широкий шрам и яркие, почти злобно горевшие глаза одни выдавались на этом лице. Она поняла, что разговор завязывается серьезный. «Я думаю...» что вы имели на это право, — проговорила она наконец. «В таком случае позвольте мне воспользоваться им». «Я думаю, что вы имеете это право, но нахожу, что с вашей стороны невеликодушно им пользоваться». это я что-то в толк не возьму». но «Боже мой, Алиса! Неужели вы не видите, что я не могу долей оставаться в этой неизвестности?» Если я чем-нибудь оскорбил вас, то я, быть может, могу загладить свою вину покаянием. Вы меня ничем не оскорбили. Или, быть может, действительно существует какая-нибудь причина, по которой нам нельзя оставаться в Лондоне на той дружеской ноге, на которой мы с вами стояли в Швейцарии. Но в таком случае объясните мне эту причину. Я, быть может, признаю ее основательной. «Но свыше сил моих оставаться в сомнении, когда мне прямо говорят, что я имею право требовать разъяснения загадки!» «Хорошо, Джордж, я буду говорить с вами откровенно, хотя, как вы сами поймете, мне это будет нелегко». Она снова остановилась и взглянула ему в лицо. Не жалится ли он над нею? Но все тот же шрам и все те же глаза — глядели на нее с этого лица, и ни тени сострадания не могла она уловить на них. Ваша сестра, Джордж, вообразила, что моя размовка с мистером Грэем поведет к возобновлению наших прежних отношений с вами. Вы знаете ее заветную мечту? И поймите, что я была вынуждена просить ее обходить этот предмет молчанием, «Нужно ли объяснять вам остальное?» «Итак, я несу наказание за ее грехи», — проговорил он. И шрама на его лице как не бывало, и глаза снова заискрились прежнюю веселостью. «Я ни слова не говорила, Джордж, о чьих бы то ни было грехах, а просто считала нужным держаться на стороже. так проговорил он, помолчав. «Вы честная женщина, Алиса, честнейшая из всех виденных мною. Я уйму, Кэт. А нам теперь ничто не мешает быть снова друзьями, не так ли?» И он протянул ей через стол свою руку. «Да», — отвечала она, — «конечно, если вы только желаете этого». Но в голосе ее слышалось желание скрыть от него свою радость. «Само собой, разумеется, я этого желаю всем сердцем», — отвечал он. Тогда она протянула ему свою руку. «Вы мне позволите теперь говорить о вашей новоприобретенной свободе?» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет», — нет отвечала она. «Не говорите об этом. Женщине не без страданий обходится такой поступок, как мой». «Довольно того, что мысль о нем преследует меня и днем, и ночью. Не вынуждайте меня еще говорить о нем. По крайней мере, вы разрешите мне коснуться другого предмета, именно вашей поездки в Мэтчинг?» В голосе его звучала такая игривая струна, что она поддалась ее обаянию и весело отвечала ему, «Не знаю, что вы можете сказать об этом предмете. Очень многое». «Я рад, что вы туда едете». «Смотрите, постарайтесь заключить тесную дружбу с мистером Паллизером». «С мистером Паллизером?» «Да, с ним самим. Для этого вы должны прочитать несколько сочинений, трактующих о финансах. Если хотите, я вам пришлю их». «Полно ты дурачится, Джордж». «Я вовсе не дурачусь». «Относительно книг я, конечно, пошутил». «У вас и времени нет их прочитать. Но что касается мистера Паллизера...» «Я говорю, отложив всякие шутки в сторону. Он, наверное, будет при первой же перемене Министерства канцлером казначейства». «В самом деле?» «Но с какой стати мне заключать дружественный союз с канцлером казначейства? Я не нуждаюсь в государственной казне». Но я-то в ней нуждаюсь, дитя мое. Понимаете ли, что я хочу сказать? Ничего не понимаю. Я надеюсь при следующих выборах попасть в парламент. Я тоже надеюсь за вас и от души желаю вам успеха. Если же я попаду... то, конечно, мой план действий будет состоять в поддерживании министерства, то есть нового министерства, потому что в составе кабинета предвидятся перемены. Надеюсь, что новые министры будут стоять за правое дело. а это не подлежит никакому сомнению, Алиса. Как бы хорошо было... если бы всех их заменили новыми людьми, но это то не так легко делается мечтать об этом от чего не мечтать, но таких людей как вы желали бы видеть людей вышедших из народа и в то же время способных занять высшие государственные должности не существует в действительности. «Любовь к животным не делает человека способным управлять четверкой лошадей, хотя он и старается, чтобы упряжь не причиняла лошадям ни малейшей боли. Так точно одно желание ввести хороший порядок управления не делает человека способным действительно хорошо управлять. Неужели никогда не будет таких людей, которые соединяли бы в себе все нужные условия», Это я не скажу. Откроюсь вам по секрету, что сам я стремлюсь к тому, чтобы сделаться одним из них. Но ребенок, прежде чем научиться ходить, должен ползать. Человек, желающий подобно мне сделаться со временем политическим деятелем, должен уметь пользоваться каждой случайностью. Для меня вовсе не безделится, если мистер Пализер сделается другом человека — мне дорогого и близкого, в особенности, если же человек этот носит одно со мною имя. Боюсь, Джордж, что я окажусь вам плохою помощницей в составлении подобных связей. Говорят, что его водит за нос жена и что она очень умная женщина. Но я прежде всего хотел сказать, Алиса, что рассчитываю в моей политической карьере «На ваше сочувствие и содействие». «За сочувствие я вам ручаюсь. Что же касается содействия, то я боюсь, что оно мало принесет вам пользы. Вы ошибаетесь в этом, Алиса. Особенно если вы займете то положение в обществе, которое, я убежден, рано или поздно будет вашим. Неужели вы думаете, что женщины в настоящее время... не имеют влияния на ход политических событий, да не управляют ими столько же, сколько и мужчины». В ответ на это Алиса покачала головою, но в душе она чувствовала себя польщенную. Джордж простился с нею, не сказав более ни слова о ее прошедших или будущих планах касательно замужества. Ложась спать, она подумала... всё-таки хорошо, что это объяснение состоялось.